Седьмое. Каким языком будет говорить подобный дух, когда ему придется говорить с самим собою? Языком Диферамба. Я изобретатель диферамба. Пусть послушают, как говорит Заратустра с самим собою перед восходом солнца. Таким изумрудным счастьем! Такой божественной нежностью не обладал еще ни один язык до меня. Даже глубочайшая тоска такого Диониса все еще обращается в дифирамп. Я беру в доказательство ночную песнь, бессмертную жалобу того, кто из-за переизбытка света и власти, из-за своей солнечной натуры —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 Никогда не отдыхает от дарения. В том моя зависть, что я вижу глаза, полные ожидания и просветленные ночи тоски. О, горе всех, кто дарит! О, затмение моего солнца, о, алкание желаний! О, ярый голод среди пресщения!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 Ограбить хотел бы одаренных мною, так алчу я злобы. Отдернуть руку, когда другая рука уже протягивается к ней. Медлить, как водопад, который медлит в своем падении, так алчу я злобы. Такое мщение измышляет мой избыток.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 о одиночество всех дарящих, о молчаливость всех светящих. Много солнца вращается в пустом пространстве. Всему, что темно, говорят они своим светом, для меня молчат они. О, в этом и есть вражда света ко всему светящемуся. Безжалостно проходит он своими путями, Несправедливая в глубине сердца Ко всему светящемуся, Равнодушная к другим солнцам, Так движется всякое солнце. Как буря несутся солнца своими путями, В этом движении их, В своей неумолимой воле следуют они. В этом холод их. О, это вы темные ночи Создаете теплоту из всего светящегося. О, только вы пьете молоко и усладу из сосцов света. Ах, лед вокруг меня! Моя рука обжигается об лед. Ах, жажда во мне, которая томится по вашей жажде! Ночь. Ах, зачем я должен быть светом и жажду тьмы и одиночеством? Ночь. Теперь рвется, как родник, мое желание, желание говорить. Ночь. Теперь говорят громче все бьющие ключи, и моя душа тоже бьющий ключ». Ночь теперь пробуждаются все песни влюбленных, и моя душа тоже песнь влюбленного.